Глава 6 Проснулась я в пустой квартире. Рахелы на подушке рядом не было. На затекших коленях я выползла из чулана и с трудом поднялась на ноги. Телевизор на кухне тарахтел перед пустыми стульями. Входная дверь нараспашку — проявление рассеянности. Моим родителям не свойственны. В панике я выскочила в коридор. У соседей двери тоже были открыты. Внутри галдели телевизоры, а в комнатах никого. «Тата, ты где?» — крикнула я посреди коридора в надежде выманить хоть кого-нибудь из соседей, чтобы меня отругали за поднятый переполох. Тата, папа, хорватский. Но на крик никто не вышел. Я уж было подумала, что в доме больше никого не осталось, как вдруг через весь коридор кто-то шепотом позвал меня по имени. Пс! Юрич!» — прошипел женский голос. Оказалось, это старенькая нянечка Рахелы. Она выглядывала в щелочку двери. Я протиснулась внутрь. Старушка стояла, сутулившись над кухонным столом, опутанная телефонным шнуром, и что-то шептала. Когда я глянула на нее, она прикрыла трубку ладонью. Рука, вся в венах, бледнее бумаги, казалась чуть ли не зеленой. Они все там, внизу, сказала она. И костлявым пальцем ткнула в сторону окна. Я метнулась к лестнице. На улицу как будто высыпали жильцы со всего здания избились во дворе в тесные гомонящие кольца. Носовые платочки, объятия, потекшая тушь, завидев родителей с Рахелой, извивавшейся в клубке из одеяла у матери на руках. Я облегченно выдохнула, а потом взвелась от злости. «Ведь про меня-то забыли?» «Тата!» — я обхватила рукой его ногу. Отец положил мне руку на плечо, не прекращая оживленную дискуссию с одним из главных караульных. Я выскользнула у него из-под его руки и протолкнулась в самый центр кольца, в который стянулись родители и соседи. На этот раз я окликнула мать и потянула за карман передника. Уже одно то, что мать вышла в переднике, говорило о нешуточности утренних событий. Иначе бы она ни в жизни не показалась так на людях. «Мама», — позвала я, — теперь уже робко, — «почему вы ушли без меня?» И опять родители меня как будто не слышали. Но я узнала о случившемся из слов, витавших приглушенным рокотом по двору и звучавших иногда так синхронно, будто кто-то нарочно говорит в унисон. «Вуковар пал!» От такого всеобъемлющего шепота становилось жутко, созвучно смыслу сказанного. «Вуковар пал!» Вуковор держал осаду много месяцев. Люди из веревочного городка, которые теперь жили в Сахаре, и мальчишки, которых посреди учебного года привели в наш класс, бежали заранее. Мы слышали рассказы про родных и близких, которых строем уводили в лагеря для переселенцев. И поминай, как звали. Слышали рассказы о тех, кто остался, о мужчинах и женщинах с самодельным оружием, отстреливавших солдат юна, и закон собственных спален. Но я не понимала, что значит «пал», и пыталась представить что-то сопоставимое. Сначала я подумала про землетрясение, хотя сама ничего такого не переживала. Потом я вспомнила утёсы в Тиске, куда мы ездили летом на отдых, и представила, как часть скалы рушится и падает в Адриатику. Но ведь Вуковар — не крохотная деревушка у моря. Ракета, попавшая в банские дворы, обрушила часть здания на взгорье, но это лишь малая доля Загреба. Я понимала, что павший город — Зрелище наверняка куда страшнее. Скоро стало ясно, что кучки людей не статичны, а движутся куда-то в круговой толчее. Но из-за роста я не видела, куда именно. Наконец людской круговорот вывалился двора на главную улицу. И краем глаза я увидела, к чему было приковано всеобщее внимание. В центре стояла группа дрожавших мужчин и мальчиков. Захлестнутых каким-то небывалым ужасом. Так что даже я распознала в них беженцев. Вид у них был еще обреченнее, чем у людей из первой волны. Взгляд ошалелый, а тело неестественно исхудавшее. Сжимая в руках клочки бумаги с адресами дальних родственников, друзей семьи, кого угодно, кто бы только согласился их приютить, Они совали их под с моим родителям и соседям и передавали обрывочные сведения с передовой в обмен на указание, как пройти до дома их родственников. Какой-то мужчина из группы схватил отца за предплечье и трясущейся рукой сунул ему под с бумажку с адресом. Лицо у него было потемневшее, под скулами пустые впадины. «Они убивают их», — сказал мужчина. «Кого?» — спросил отец, высматривая на бумажке зацепки. «Всех!» «Не хотите супа?» — спросила мать. Дома по телевизору я увидела, что такое павший город. Репортаж был иностранный. Все хорваты в уковаре. Либо сражались, либо уже попали в плен. Поэтому новостное агентство перехватило трансляцию из Германии и слова корреспондента звучали как набор каких-то непонятных согласных. Они вели прямое включение, и закадровый голос шел без перевода. Но что беженец, что мы с родителями, прильнули к экрану, как будто если долго смотреть, то каким-то образом мы овладеем немецким. Цементные фасады домов стояли изувеченные, изрубцованные пулями и минометами. По главной улице города мчались танки «Юна». А следом шел конвой белых миротворческих грузовиков ООН. Вдоль дороги, где когда-то, видимо, росла трава, теперь вся вытоптанная и обращенная в грязное месиво, люди лежали штабелями вниз лицом, уткнувшись носом в грязь и закинув руки за голову. Между рядов расхаживал бородатый солдат с калашом. И стрелял. Где-то кто-то вскрикивал. Камера дернулась в сторону и развернулась, вместо этого снимая обрушение церковного шпиля. Через динамики телевизора донесся приглушенный рок от далекого взрыва. На заднем плане под черными флагами с черепом маршировали по пустынной улице другие бородатые мужчины. Распевая на мясо их на мясо перебьем всех хорватов. «Выключите, пожалуйста», — попросил беженец. «Минутку», — пробубнил отец. Но тут в квартиру вдруг ворвался лука, припечатав ручку двери прямиком в пробитую мной трещину. «Анна, лука ворпал «Я знаю», — ответила я, и кивнула на телевизор изгорбленного над столом мужчину, который сидел спиной к телевизору и большими жадными глотками уплетал тарелку супа, выделенную отцу на обед. Лука весь покраснел и поздоровался с моими родителями. Он сунул руки в карманы джинсов, и мы вчетвером столпились вокруг телевизора, поглядывая, кто как реагирует на эту кровавую бойню. «Маму-то предупредил, что ушел? спросила я. «Да», — ответил Лука, — «но как-то слишком уж поспешно». Он схватил меня за руку и потащил к двери. Может, лучше посидите у нас, а я вам что-нибудь перекусить приготовлю. «Ну, мам!» — сутулилась я в знак протеста. Я знала, что Лука пришел, поскольку счёл осквернение Вуковара уважительной причиной прогулять уроки. Но у нас было больше шансов уйти, если вести себя как ни в чем не бывало. «Нам же в школу надо!» — заныла я. «А то еще опоздаем!» Но мать никогда не слушала нытьё, и, пропустив мои слова мимо ушей, принялась готовить смесь для Рахелы. Мы с Лукой тихонько прошмыгнули в гостиную. Беженец, прикончив суп, горел желанием уйти подальше от телевизора, а потому пошел следом и сел на дальний край дивана. Лицо у него заросло щетиной и грязью. Рубашка вся перепачкалась а под отросшими ногтями было черным-черно. Мне стало как-то не по себе, и я пожалела, что родители не приглядывали за гостем, но они возились с Рахелой, пытаясь ей хоть что-то скормить. В итоге просто пичкали ее едой через силу, и оба ничего не заметили. «Он увел мою жену», — сказал беженец. Я через стенку слышал, как она кричала. Мы с Лукой сидели, вытаращившись, и боялись шевельнуться. У него на ожерелье были нанизаны уши. Уши, срезанные с людей. Мужчина обхватил руками голову, стиснув пальцами уши, будто проверял, на месте они еще или нет. Мне отчаянно хотелось пойти уже в школу. Казалось, целая вечность прошла, когда, наконец, из-за угла показался отец. «Только сразу после уроков домой, хорошо?» Он вскинул брови. «Да», — ответила я, не привыкшая к комендантскому часу, но готовая на компромисс. «Тогда вперед! Мы украдкой спрыгнули с дивана под шум гремящих кастрюль и кадров обрушения здания. Отец подмигнул нам, и мы выскользнули за дверь. Когда я вернулась из школы, беженец уже ушел. Родители не сказали, куда, а я и спрашивать не стала. На закате мы с отцом прошлись дозреньеваться, чтобы узнать по метеоколонне на краю парка погоду. Он накинул свою форменную куртку, а я уткнулась в пальто с шарфом. Но для ноября на улице стояла такая теплынь, что скоро мы расстегнулись. Отец показал мне термометр, объяснил, что такое барометр и поднял на руках, чтобы я потрогала стеклянную витрину, за которой находились статистические сводки по средней температуре и скорости ветра на каждое время года. «Может, вырастешь и станешь синоптиком», — сказал отец. «Но придется поднажать с учебой. «Да, Тата», — отозвалась я, а сама задумалась совсем о другом. Я взобралась на бордюр фонтана. И, схватив отца за руку, чтобы не потерять равновесие, пошла по краю вдоль стоячей воды. А что будет с Рахелой? Если не поправиться, придется отвести ее к врачу далеко-далеко отсюда. Но с ней все будет хорошо. А на Рождество что будет? До Рождества оставался еще месяц с лишним, но зима всегда была моим любимым временем года. Трг сверкала волшебными огоньками, и на каждом шагу продавали жареные каштаны в бумажных кульках. Балконы улицы внизу укутывало снегом, и в школе начинались каникулы. Я уже была не в том возрасте, чтобы верить в свете Николу, но мне все равно не терпелось поставить на подоконник ботинок и наутро найти в нем подарки. Правда, насчет нынешнего года я уже не была так уверена. Все как будто попадало под угрозу авианалётов и убывающего продовольствия. «Что ты имеешь в виду? Мы все таки будем его отмечать?» «Кто-то сегодня распереживался», — воскликнул отец. Он взял мой шарф за бахрому и пощекотал мне щеку. «Шарф, что ли, туговато затянуло? Естественно, мы будем праздновать». Было что-то в наших разговорах, от чего мне становилось легче. О чем бы мы ни болтали. Мать еще говорила, что у нас с отцом мысли сходятся. Я упорно этого не понимала, пока не увидела нас со стороны, уже по воспоминаниям, когда мы глазели на небо. А такое часто бывало. Мы могли и непроизвольно обернуться в одном направлении и разглядеть одно и то же лицо в облаках. Тогда в парке я рассмеялась, и отец подхватил меня с бордюра. Я вечно на велике и на пайках, совсем стала худенькая, и он до самого дома нес меня на плечах. Электричество то резко пропадало, то появлялось. Иногда в связи с налетами, но подчас как будто на ровном месте, по прихоти какого-нибудь поврежденного провода. Когда это случалось днём, мы поначалу даже не замечали. А как тени начинали наползать, кто-то из нас под меркнущим светом вечернего солнца обязательно тянулся к лампе, и тут его ждало разочарование. В итоге мы привыкли к перебоям электричества, а через какое-то время перестали даже зажигать запасенные свечи, довольствуясь тем, чем можно было заниматься и в темноте. Потом стали отключать и воду. У нас и раньше воду перекрывали. Но теперь ее не было чаще и подолгу. Из открытого крана сначала шла ржавая жижа, а потом только злобно шипел под давлением воздух. Как-то утром перед школой мать разбудила меня пораньше. и с пары топливных канистр отправила во двор набрать воды из колонки на суп и мытьё. Власти города и остальные взрослые называли это муниципальной водозаборной колонкой как будто для того ее и строили, хотя на деле это был пожарный гидрант, который оснастил гаечным ключом с трубопроводом один жилец из нашего дома. Я выбежала на забетонированный дворик, помахивая канистрами. На улице уже подмораживало, но солнце еще слегка грело. Панорама кругом преобразилась в картину запустения. Ларьки, где продавали сигареты и газеты, Стояли заколоченные, старик с шоколадками, тоже смотал удочки, бросив свой складной столик одиноко стоять у стены в переулке. Зато колонка снова оживляла пейзаж, пусть и на каких-то пару минут. Завернув за угол, я увидела, что большинство жильцов уже столпилось во дворе, прихватив уйму странных контейнеров, и бросилась бегом. Воды часто на всех не хватало, за день до этого я опоздала, и набрала всего пол канистры. В очереди уже стояли две знакомые девчонки из школы, и они помахали мне, подзывая вперед. «Куда влезаешь, Юрич?» — прикрикнула на меня одна бабушка. Но я прикрылась болезнью Рахелы и ринулась к девчонкам. Только я подошла, как в грудь мне брызнула струя воды и растеклась вниз по телу. Вера, девочка, вечно ходившая с косичками, Зажала кран ладонью, и вода брызнула у нее сквозь пальцы, как лучики света. «Холодно же!» — вскрикнула я, но сама уже рассмеялась. Теперь она нацелилась мне в лицо, и струя попала прямо в рот, а я пустила воду вверх, как ангел из фонтана взриньеваться. Я перехватила трубу, развернула в ее сторону и зарядила по икрам. Мы хохотали так надрывно, что уже не могли выдавить из себя ни звука. Терпение у бабушки лопнуло, и она заковыляла к нам на полной скорости, размахивая пустыми канистрами, пока не попала мне прямо по темечку. «А ну-ка ж отсюда, не то я матери твоей позвоню», — шикнула она. «Всем вашим матерям!» Престыжённая, я быстренько наполнила канистру и метнулась домой. Мать уперла руку в бок, а другой потрогала мокрые прятки волос, прилипших мне к лицу. Воду попусту тратила она. — Я тут ни при чем. Меня девчонки из школы обрызгали, — ответила я. Повисло молчание, и я промямлила «прости», лишь бы его нарушить. — Будем надеяться, всем хватит попить, — сказала она. Потом слегка улыбнулась и опять провела рукой мне по волосам. «Хотя бы на тебя теперь кипятить не придется, и так уже как из-под душа». Тут я тоже улыбнулась и села смотреть, как мать греет воду на плите и обтирается тряпкой прямо посреди кухни. Волосы у нее были цвета палёных каштанов и поблескивали при каждом движении. В тот день я пришла из школы и увидела, что мать с отцом стоят лицом к лицу, Не отрывая друг от друга взгляда. Что-то стряслось. Отец слишком рано вернулся домой и теперь стоял, сжав кулаки. Когда дверь распахнулась и налетела на стену, они аж вздрогнули. Мать отвернулась отереть глаза. Отец принялся яростно швырять на стол тарелки с ложками. Мать тоже бросилась хлопотать, закидывая крохотную одежку, которую раньше носила я а теперь донашивала Рахела в чемодан на полу. «Рахела», — проронила я. Услышав ее имя, родители как будто немного замешкались. «Где она?» «Она спит», — откликнулась мать. Кроватку перенесли на порог между спальней и кухней, и я заглянула внутрь. На одеялах и спереди на футболке было много крови. Дыхание совсем поверхностное. Что происходит? Лекарство не помогает. Надо вести ее к врачу. В больницу? Тут ей никто не поможет. Но есть программа по эвакуации из Сараева. Завтра ее туда и повезем. Эвакуации куда? Спросила я. В Америку. Я оглянулась вокруг. Чемодан всего один, и одежда внутри только детская. Она... «Поедет одна?» «Это медицинская программа. Там о ней позаботятся», — сказал отец. «Подлечат и вернут обратно домой». «Я хочу с вами в Сараево». «Нет», — отрезала мать. «Посмотрим», — отозвался отец. Электричество держалось еще час-другой, и отец сделал пару звонков, прикрывая трубку ладонью, чтобы его голос не пропадал из-за дрянного соединения. Сначала я подумала, что он пытается дозвониться в медимиссию, но потом заметила, как он намалевал что-то наподобие карты, сложил ее и сунул в задний карман. После ужина, когда окна в квартире содрогнулись под ожесточенным авиаударом, мать вскочила и сгребла меня в охапку. И тут я поняла, что смогу ее переубедить. «Ты домашнее задание доделала?» — спросила она, когда мы вернулись из подвала домой. «А зачем? Мне же не надо завтра в школу!» — рискнула я. Мать вздохнула. «Я тоже хочу с ней попрощаться». «Ну, раз так, бегом в постель. Завтра рано вставать». Я лежала на диване и слушала, как родители расхаживали по квартире. «Не стоит ей с нами ехать», — говорила мать. «На дорогах небезопасно». Здесь небезопаснее деяна, а вдруг пока нас нет, что-то случится. Лучше уж держаться вместе. Я услышала шорох бумаг и вспомнила рисунок отца. К тому же, смотри, я позвонила Миро, и он мне передал последние разведданные. Придется ехать окольным путем, зато дорога свободна. Прорвемся. Я смотрела в потолок и воображала как мы по карте продиктованной отцом Луки, поедем через горы, а потом какой-то выходец из миди миссии заберет Рахелу в аэропорт, а оттуда на самолете она отправится в Америку. Про Америку я знала разве что из передач по телевизору. Ковбойских фильмов в основном, которые крутили по субботам вечером на государственных каналах, Штаты представлялись мне страной чудес заселенные актерами, которые питаются едой из Макдональдса. Я подумала, а вдруг Рахелу поселят у кого-нибудь богатого и знаменитого? В новостях мужчины в костюмах все время призывали США прийти нам на помощь. Только вот никто пока не шел. Может быть, им просто далеко добираться? Спала я беспокойным сном, когда по-настоящему сознание так и не отключается и всего через пару часов услышала цокнувшие у дивана мамины туфли. «Уже пора», — сказала она. Руки и ноги были будто свинцовые. Я с трудом оделась, копаясь в своей одежде в утренних сумерках.